Глава тринадцатая. Ценность равновесия. Тело мне одолжила больная на всю голову подружка Василия. Родни у этой девицы нет, магического дара тоже никогда не было, зато имелась твердая уверенность в наличии какого-то особенного предназначения. Вася был знаком с этой ненормальной с детства. Они жили в одном доме, но в разных подъездах. Отца она не знала, а матери лишилась вскоре после того, как переступила порог совершеннолетия. В наследство получила однокомнатную квартиру и кучу долгов. Институт бросила еще на первом курсе и никаким профессиональным образованием потом так и не обзавелась. Пыталась работать, но это оказалось для нее слишком сложно и утомительно. Последние пять лет Александра благополучно сидела на шее у какого-то женатого бизнесмена, ни в чем себе не отказывала, Но мысли о великой и сакральной цели своего существования так и не отпустила. Вася не составила особого труда уговорить ее поучаствовать в ритуале моего возвращения к жизни. Ну да, возможность прикоснуться к магии несведущего человека на любые подвиги вдохновить способна. Ну спасибо. Недовольно поморщилась я, листая фотоальбом на странице этой Шурочки в социальной сети. И не жалко тебе ее было? Не, честно признался Василий. она ценность жизни вообще не осознавала одним днем жила после каждой ссоры со своим папиком показательно руки на себя наложить пыталась пару раз переусердствовала даже еле с того света вытащили а ума так и не прибавилась он от нее отказался в итоге все концы обрубил а ей свербила короче она все равно так или иначе долго не прожила бы так что не парься нехорошо это снова скривилась я вы на нее поглядите «Она еще и недовольна чем-то!» — выпучила на меня бельё на свои призрачные глазища. «Мы просто заменили никчемную жизнь на важную и необходимую», — озвучил свою точку зрения Василий. «Ты не представляешь, сколько всего за это время произошло!» За те три года, что я мыкалась между мирами в тщетных попытках вернуться или хотя бы выжить, произошло действительно многое. Власов был просто раздавлен моей смертью. Держался только ради сына, но ему было очень тяжело. Он искал меня, обращался за помощью ко всем, кого знал, даже к Карпонину старшему Увы, медиумы так и не смогли отыскать мой дух, потому что искали не там. Когда Фрол рассказал Васе о том, что я демон, Василий несколько раз пытался провести ритуал призыва, но моя связь с миром смертных тогда была полностью оборвана. Шабаш помогать ему отказался, чего и следовало ожидать. Произнесённые на обряде инициации клятвы верности, хранить и блюсти никто не собирался. Леонора Алексеевна Власова была похоронена на кладбище рядом с поселком Мухина. Похороны организовали друзья, потому что Толя наотрез отказался в этом участвовать. Он не хотел верить, что меня больше нет. Забрал сына и уехал в Вырвинск, потом вернулся, но к моей могиле так ни разу и не пришел. Вася хотел ему все рассказать, но не рискнул, опасаясь, что Власов сунется в темную магию и увязнет в ней по уши. Они иногда общались по телефону. Бесполезная болтовня за жизнь, не больше. Однажды на звонок Василий ответил не Толя, а его сестра Соня, мать Сергея. Она сказала, что Власов пропал. Бросил полуторагодовалого Владика дома одного и просто исчез. Была уже поздняя осень. Соседи увидели, что ребенок раздетый, ходит по двору и плачет, примчались, вызвали полицию и скорую. Владика тогда забрали в больницу, откуда потом определили в дом малютки, а Толю так и не нашли. «Его вообще никакая поисковая магия не видит. Я почти все перепробовал», — посетовал Василий. «Один только способ остался, но к вашему мальцу его приемный папаша все подступы отрезал. Золотой резерв так не охраняют, как твоего сына. Столько защиты нагородили, что и микроб не пролезет. Мне сказали, что Мегин накормил Власова молодильными яблоками, и полностью стёр его память до момента рождения, припомнила я слова Олега. Демонам верить нельзя, но Мария потом тоже как-то обмолвилась, что мой муж уже никогда не вспомнит ни меня, ни сына. Если она приложила к этому руку, то я знаю, где его искать. Пусть там и остается. И Владик пусть будет Скарпуниным. Так для всех лучше. Как только я пытаюсь сблизиться с теми, кто мне дорог, сразу же все с ног на уши переворачивается. Хватит. Их судьбы по моей вине уже достаточно изуродованы. Лучше скажи, кто из демонов помог вам меня вызволить? Сами вы точно не справились бы». «Васька им душу продал, чтоб тебя вытащить», — сознанием дела сообщила мне Белёна. «Ага», — кивнула я. «Уж на что демоны точно никогда не станут раскошеливаться, так это на приобретение душ черных колдунов. К ним это добро в яму обреченных совершенно бесплатно в посмертной очереди стоит». «Мне-то хотя бы сказки о демонах не рассказывайте. Я сама их вам столько рассказать могу, что лишний шаг будете бояться сделать». «Это правда», — возразил Василий. «Ко мне беса прислали с предложением о сделке». «Кого конкретно?» — нахмурилась я. «А ты там всех поименно знаешь, что ли?» — усмехнулся Василий. «Назвался Фитцем. А как его на самом деле звать, я не в курсе. Фиолетовенький такой, в колючках весь. Мы договор на крови заключили». без документального подтверждения. «Фиолетовый в колючках?» — переспросила я сразу же, вспомнив изначального демона, заявившего в суде, что меня нельзя казнить. «Но он из другой династии, это не его территория». «Какая территория?» — непонимающе уставился на меня Вася. «Долго объяснять, нервно отмахнулась я от его заинтересованности. Что за сделка он тебе предложил?» «Да ничего особенного», — пожал колдун плечами. Думаешь, я не знаю, что темные силы ощутимо сокращают жизнь? Мне известна не только дата моей смерти, но и причина тоже. Меньше двух лет осталось. Если уж есть возможность выбирать между страшной смертью и демоническим бессмертием, то второй вариант мне как-то больше нравится. Тем более ритуалы и жертвы никакие не нужны. В смысле? Не поняла я. Тебе предложили стать демоном без двойного жертвенного ритуала и промежуточного полудемонического бессмертия? «Ну да», — кивнул Вася. «Прямое перерождение по сокращенному сценарию. Сказали, что отделаюсь всего лишь месяцем душевных и телесных мук. Взамен предложили любую услугу, которая по силам демонам. Я попросил вернуть тебя». «Вась, ты больной?» — недоверчиво уточнила я. «Это ни разу не шутки. В демоническом существовании нет ничего веселого и беззаботного. Я две тысячи лет назад тоже вот так же радовалась, как ты сейчас. По трупам к своей цели шла». Тысячи жизней ради этого отняла. А теперь и повернула бы все вспять, по-другому жизнь прожила. Да уже нельзя, к сожалению. У тебя все отнимут, понимаешь? Ты человечности начисто лишишься. Никого не жаль будет. Хоть бы справки навёл, прежде чем соглашаться. Еще и ради моего спасения на это пошёл. У меня просто слов нет. Скажи спасибо и забудь, — улыбнулся он. А справки я навёл. Фрол мне в общих чертах обрисовал, для чего демонический мир существует, А Фиц этот потом при встрече подробно на все вопросы ответил. «Это обдуманное решение, Эль. Не надо меня жалеть. В итоге ведь выгода сплошная получилась. Я стану демоном, но получу вечность, а ты снова будешь жить». «Не знаю, что ты там у них натворила, раз до казни дело дошло. Но я, в отличие от остальных, цену верности знаю. И от клятв своих никогда не отказываюсь. Шабаш тебя похоронил и вычеркнул из своей истории». Карпунин этот, Артур который, на радостях чуть ли не все Мухина на помины позвал. «Ты кровавый жертвенный ритуал ценой своей жизни остановила, а они пирожков поели, по рюмочке опрокинули за упокой твоей души и забыли. Если кто и горевал искренне, так это муж твой и Люська мелкая. Я так не умею, Эль. Мое имя тоже в жертвенных списках было. Я тебе жизнью обязан, как и многие другие». Теперь мы в расчёте, я всем доволен, ни о чем не сожалею, а остальные пусть со своей совестью сами договариваются. Просто живи. Он мне никто. Чужой человек. Крошечная песчинка на пути вечности. Всего лишь миг моей поддельной смертной жизни. При первом знакомстве казался присыщенным жизнью пофигистом, а на деле оказался единственным, кто верен своему слову. Благородство создается поступками, а не происхождением. И оно уже давно не в чести. Но вот встретишь такого уникума и задумаешься, а достоин ли ты вообще его внимания? Я вспомнила, как он с помощью волшебного блюда с голубой каемочкой стырил из какого-то музея латные рукавицы и несколько шлемов с плюмажами, чтобы кота Баюна одолеть, который Люську в лесном сторожил. Тогда мне казалось, что этому колдуну просто любое необычное развлечение в радость. А он вон какой оказывается. И отговаривать его от сделки с демонами поздно. все уже сделано. Жаль. Спасибо, еле слышно прошептала я. Ну ты еще прослезись, фыркнула Белена. А ты как с того света вернулась? спросила я ее, сменив больную тему на менее болезненную. Да кто же ведь, клятву тебе давала? скривилась мертвая ведьма. У посмертных клятв сила особая, а я призрак же, дух неупокоенный. Вместе с другими, кто на поляне был тогда, в изолятор этот треклятый в мире духов попала и застряла там. Простые призраки сразу на упокой пошли, а меня магия держала. Сама знаешь, как там все устроено. Васька призывом вытащил. Думал, помогу чем, а толку-то от меня. По случаю дар свой на свечу скинула, чтобы не осталось от него ничегошеньки. Я ж тьмой по уши запятнанная была. Все одно через мир демонов к покою идти предстояло. Вот и договорились, что клятву свою таким образом сдержу. Тебя там отыскать хотела, а угодила в пламя очищающее. то есть ты все таки была в яме обреченных, но уже после того, как я списки проверяла, поняла я». «Была», — подтвердила она. «И Дарёну там видала. И на то, как к ней демон мордатый наведывался, тоже насмотрелась, пока прожаривалась. Не слыхала, о чем говорили они, но дрянь-то как-то раз пальцем в мою сторону указала, и меня быстренько оттуда выперли. Она мне же еще и другая магия след оставила, не только темная. Вернулась обратно в изолятор, в очередь к богам на очищение попала, а Василь меня снова вернул. Покумекали немного и решили, что упокоиться я еще успею. Сдарённой поквитаться надо сначала. Она теперь тоже демон, сообщила я. Причем далеко не слабый, способной к воплощению и наделенный могуществом. Мы в курсе, снова улыбнулся Василий. Мария сейчас наказание за сговор с твоим наставником отбывает. Я о ней у фица этого спрашивал. «А он так тебе все и рассказал», — удивилась я. «С чего бы?» «Не знаю», — пожал Вася плечами. «Кадровый дефицит, наверное, у демонов, вот и вербует всех подряд. Божество даже какое-то в шлепанцах сюда притащили, чтобы тебя воскресить. Если тёмной магией пользоваться не будешь, это тело даже подпитывать не придется. Они твою демоническую суть частично запечатанной оставили, чтобы она плоть не разрушала и для природных сил невидимой оставалась». Короче, можешь считать, что третий шанс получила. Свой облик не вернешь уже, но этот тоже неуродливый. Вы с Шуркой, похоже, немного». Я задумалась. Начала задавать наводящие вопросы, постепенно отсеивая излишнюю и маловажную информацию. Власов как-то говорил, что при принятии решений нужно фактами руководствоваться, а не догадками. Вот я факты и искала. Суд изначальных приговорил меня к казни. Но потом один из судей с легкостью согласился подарить мне еще одну смертную жизнь в обмен на становление Василия демоном. Воскресить меня помог кто-то из богов, а без междумирного договора это невозможно. Для воскрешения фицы божество приперлись на территорию Агарата. Это прямое нарушение основных демонических законов. Демоны, правда, на собственные законы плевать хотели с вершины Джамалунгмы, но в территориальном разграничении они очень щепетильны. Если Агарат не возмутился, значит, все знал. По всему выходило, что суд изначальных единодушно меня помиловал, но лишил права вернуться в демонический мир и пользоваться темными силами. А участие божества в воскрешении может объясняться только тем, что на кону стоит энергетическое равновесие миров, все остальное богам по барабану. И новых демонов без жертвенных ритуалов по этой же причине вербуют. Значит, гармония света и тьмы за пределами мира смертных и старания богов с демонами за сохранение других миров — это не блажь? Эти миры действительно важны. Позволив Горынычу слопать несколько демонов, я лишь слегка пошатнула незыблемость демонического мира. А последствия этой выходки коснулись всех миров? Так вот и задумаешься, где на самом деле находится центр мироздания и кто за него в ответе. Вась, а какая врожденная магия у тебя была до того, как ты в темную полез? осторожно поинтересовалась я. Агрономическая! усмехнулся Василий. У меня в детстве комната на оранжерею была похожа. А на даче мать никогда ничего сама не сажала, потому что у нее к земле рука тяжелая, а у меня легкая. Шутила, что из меня новый Мичурин вырастет. Мог сухую ветку просто в землю воткнуть, а из нее реально потом живое дерево расти начинало. «С возрастом надоело это? Забросил? Интересы поменялись. А что?» Я вздохнула и сокрушенно покачала головой. «Тебя не из-за нехватки кадров завербовали». «Да?» — заинтересовался он. «А зачем?» Васе нужны были объяснения, и он их заслуживал. Заброшенная ферма в лесу на краю географии — не лучшее место для задушевной беседы. Но перед тем, как принимать какие-то важные решения и начинать куда-то двигаться, Необходимо было все основательно обсудить и взвесить. Я рассказала ему о Горыныче и о том, чем в мире демонов в последнее время занимался Мейгин. По моей вине, пламя в яме обречённых скоро начнет постепенно утрачивать силу, демонический мир будет истощаться, и равновесие между мирами нарушится. Раз уж даже боги пошли против природы и согласились на мое воскрешение ради того, чтобы демоны могли заполучить Василия, значит, всё серьезно. Вася способен продолжить работу Мегина. Вот почему изначальные согласились на все его условия. «Бедствие стихийное», — обозвала меня Белена после того, как я закончила объясняться. «От тебя что от живой вредительство сплошное, что от мертвой. «Да ладно!» — широко и искренне улыбнулся Вася. «Прикольно же! Я Власову завидую даже. Ради меня точно никто не станет равновесием всех четырех миров жертвовать». «Я же не специально», — насупилась я. «Случайно вышла». «А у тебя все случайно выходит», — принялась ворчать Белёна. «И в лесное случайно припёрлась, и не случайно на хвост наступила, и все остальное тоже как-то само собой получилось. А голова тебе на что? Две тысячи лет, а разума нет. Ну теперь хотя бы известно, кого благодарить, если небо на землю рухнет». «Надо не Федо забрать», — снова сменила я тему. «Он один в чужом городе». и кота еще я его кормить обещала вась а где мое блюдо не потеряли василий сходил к машине и принес оттуда мою бездонную сумку со всем ее содержимым так приятно стало что аж слезы на глаза навернулись все таки есть еще на этом свете люди которым можно безоговорочно доверять не перевелись добрые молодцы и заполучить такого друга наверное самое большое достижение в моей невероятно долгой и совершенно бессмысленной жизни